Глава восьмая 11 мая 1682 года «Ну-ка, — сказал я, когда понял, что мы добрались до пункта назначения. Десятник Никифор с недоверием посмотрел на меня. Что-то изменилось в нем. Свой в доску парень казался теперь недружелюбным. Стрельцы обступили меня, когда Никифор все же развязал узлы на веревках. Можно было, конечно, и самому при желании освободиться. Все-таки не так плотно связали мне руки. Но зачем? Я был готов ударить. Да хоть и в лучших традициях мирового бокса откусить ухо какого-нибудь из своих обидчиков. Даже если они действовали по приказу. Вот зачем меня обходить и сбоку, и прямо, и зажимать в полукольцо? Загнали, как зверя. Я ж смотрел на стрельцов в свете горящего огня в железной чаше на стене. Прямо смотрел, гордо, может быть, даже и насмехаясь. В прошлой жизни я полностью утратил веру в любых людей в погонах, год за годом, особенно в последние месяцы. Лишь только оставалась вера в первого, доверие первому лицу в нашем богоспасаемом Отечестве. Идеализирую? Ну, тут как знать. Вот только если не верить, что хоть где-то есть правда, не убеждать себя, что на белом свете еще ходит и свое законное место занимает носитель справедливости, то можно сойти с ума. Так что я готов подчиниться, покориться, но только государю. Да, знаю, порой и перед другими нужно сделать вид, что искренне кланяешься, проявить покорность, чтобы выиграть время, и уже после проявить себя истинного. Об этом в том числе я думал, пока меня вели к помещению без окон, без хоть какого-нибудь лучика света. Вот сейчас закроют дверь, и я окажусь в полной темноте. Многие люди и вовсе не видели больше солнышка, оказавшись здесь однажды. Я сам направился в камеру, но тут же обернулся к своему сопровождению. Встретился вновь взглядами. Это был тот самый десятник, Никифор. И вот что я заметил, даже еще перед тем, как устроил представление возле красного крыльца, его глаза излучали больше доброты и сочувствия, чем сейчас. Это к тебе, Десятник, зело по-доброму еще отнеслись. Видать про твои слова про золото и серебро долгоруков Алибаерин Матвеев услыхали. Только мы вот что. Сказал и замахнулся. Я уже видел, как дергается его плечо, чтобы нанести удар. Поэтому чуть-чуть отстранился, но был зажат другими стрельцами, пути отступления уже не было, и удар, может, не в полную силу, но все-таки настиг меня. — Это тебе за то, что батюшку нашего Хованского выдаешь. — Правильно, — беречи и воины, говорят. — А нынче стрельцов подставляешь, — прошипел Никифор. На копье племя рышкинская Нет в них правды. Примечание. Белючи, глашатые на Руси, люди, распространявшие информацию. Конец примечания. Я уже было намеревался въехать десятнику головой в его наглую морду, исказившуюся от злобы. Но решил сказать свое слово, прежде чем на меня навалятся все. Должай-то все. — Хаванский власти хочет, для себя ли, а ли для Софья. Но подведет он вас на плаху, и полетят ваши головушки. — Вы же люди служивые. — Так есть на Руси, чтобы опорой быть нам должно порядку. — Что ж вы в свару-то лезете, как дети неразумные? Я бы сказал и больше, но увидел, как вновь замахивается, уже намереваясь ударить мне по лицу десятник. «На!» — сказал я, и лбом чуть подкрутив голову, как умел в прошлой жизни, ударил Никифора. Хруст треснувших костей был для меня усладой. А потом я кусался, кому-то в пах вмазал, но еще больше приходилось прикрывать лицо и жизненно важные органы, группируясь. А вот еще чья-то нога полетела мне в голову, но я вывернулся, схватил того малого за ступню... И дернул на себя. И вот один из стрельцов завалился, создавая еще большую кучу малу. Эх, больше бы силы до реакции, но тел пока не приучено. Мысли о том, что надо б нас делать, опережали слишком сами действия. И пока готовил и делал движение, обстановка уже менялась. Нужно было думать больше о защите, чтобы еще раз огрызнуться и кого-нибудь наказать. Если мне сейчас ногами опустят почки или выбьют зубы, то я нигде это уже не вылечу. Не в этом веке, по крайней мере. Особенно я почему-то беспокоился о зубах. Так что через минуту я уже скрутился комочком, подтянул ноги, вжал голову в плечи и закрыл ее руками. А меня все били и били, но пустое. Одиннадцать стрельцов мешали друг другу, толкались, и часто удары и вовсе приходились или мимо, или по касательной. А у меня, как видно, выносливость и умение держать удар, терпеть — все это вместе с моим сознанием перенеслось в новое тело. «Будет! Сказано же! Не бить, дурня!» — скомандовал запыхавшийся десятник. «Еще прибьем! И всем казать, что ян он бежать возжелал. «Ага, утомился, сука, бить меня толпой!» Не иначе как мозг у Десятника отказывал. Этот каким же нужно быть придурком, чтоб поверить, что я тут, в каком-то подвале, в Кремле, в особо охраняемом месте бежать решился. Да куда? К воротам, где меня подстрелят? Или взлететь? Стены Кремля перепрыгнуть? Сам ты конченый, — сказал я. — Каковой? — недоуменно спросил Десятник. — Не, ну право слово. Не проводить же ему ликбез по ругательством из будущего. Вот в первый полк приди да послушай, что мудрые мужи скажут обо мне и всем, что происходит. Как вас, Стрельцов Хованский, возжелал извести. Сами же знаете, что и Петр, и Иван живы и здесь быть должны. За что бунтовать удумали? Разве силы на вас не найдется? Поместная рать придет полки нового строя. Будут те, кто усмирит. И какой кровью? Говорил я, а десятник за время моего монолога успел еще дважды пробить мне ногой. Сокоты гнида и тварь!» Сыпал я окровавленным ртом множество оскорблений. «Уж какое-нибудь эти предатели да поймут». «А нет, так я добавлю». «Уходим!» — сказал Никифор. У меня сложилось впечатление, что он больше устал бить меня по этой толпе, чем я терпеть удары. Только один раз десятник хорошенько въехал мне по лицу, все остальное ушло в блок. Поймал меня, когда я начал увлекаться разговорами, и чуть-чуть раскрылся. Меня небрежно затолкали в комнату и закрыли дверь. Моментально я оказался в кровешной тьме. И вот эта пытка... Сразу показалось мне более изощренной и коварной, чем даже висеть на дыбе. Кстати, висел я как-то на дыбе. Это же не только русское изобретение. До всяких извращений и пыток многие народы доходят самостоятельно, даже вне контакта с такими же маньяками, как и они сами. Неприятное дело, дыба. Но в прошлой жизни мне получалось в какой-то мере хитрить. Есть такой небольшой лайфхак, как бы сказали, в будущем. Если хорошая растяжка, в том числе и голеностопа, то какое-то время можно держаться сносно и на дыбе. Ведь там принцип какой? Подвесить так, чтобы ты только лишь кончиками пальца мог касаться пола. А если у тебя пальцы эти развиты, как у балеруна, ну или, как там верно обозвать, артиста балета, вполне даже можно терпеть некоторое время. — А коль он правду говорил, зело складно и с верой в свои слова сказывал, — услышал я разговор за дверью. — Да что он может, эдак и отрок. Не таким уж уверенным голосом отвечал десятник Никифор. — Он же летами меньше моего. — Отрак! — А ты, что ли, десятник, не признал, что это сын Ивана Стрельчина? — И сам уже десятник. А там, как бы род стрельчиных дворянским был, уже бы и в полковниках давно ходили. Продолжал выражать вполне логичные сомнения один из стрельцов. Но, быть нам битыми за то, что нынче побили сына Стрельчина. Раздался еще один голос. Как есть, придет сотник. А вступится ли за нас наш полковник? А ну, будет вам, расшумелись, как бабушки тихие. Службу служить пошли. Завтра в слободу пойдем за реченскую. Там все сомнения наши и развеют, сказал Никифор, и я услышал удаляющиеся шаги. Нежели зазря уже полки готовы свое слово сказать, что все дурни, так мы отрок единый мудрец, тот и оно. Не все могут быть дурнями, супротив одного. Стрельцы ушли, оставляя меня в одиночестве. Волнами, словно стою на причале, во время начинающегося шторма накатывало уныние. Но получалось разбивать его о волнорез. Осознание я заполнял размышлениями. Было о чем подумать, пока никто не мешал и не пытался меня убить или покалечить. Я уже немало услышал и понял из того, что сейчас происходит. Нарышкины, вернее, Юрий Алексеевич Долгороков, который сейчас ныне глава стрелецкого приказа, совершил ошибку. Это же они зазвали в Москву немалое число стрельцов. И сейчас те стрельцы, что постоянно дислоцировались в столице, чуть менее податливы для всякого рода бунтов, чем пришлые. Недовольство произрастает еще и из-за того, что стрельцов-то нагнали, но, как это часто бывает, не озаботились экономической подоплекой всего этого, то есть элементарным пайком. Стрельцам из стрелецкой-то слободы вполне комфортно, они ж дома при своем хозяйстве. Будут голодными, так какой-нибудь курицы голову скрутят. С зареченскими стрельцами чуть хуже. Там уже живут те, кто имеет лишь худые хозяйства или вовсе без них. А тут еще и разные полки привели, чтобы поддержали будущее венчание на царство Петра Алексеевича. А вот этим стрельцам совсем худо. Спать, почитай, так и негде. С пропитанием также проблемы, если с собой не принесли серебра. А жалованье то за последний год не выдали, только собираются. Так что люди злы и голодны, и никто им не помогает эти проблемы решать, лучшим делом было бы сейчас отправить всех стрельцов по домам до да жалования выдать в том числе и хлебом но от чего то власть имущие думают иначе получили власть в свои руки так и не видят что кто то может ее отобрать иван алексеевич живет рядом с петром алексеевичем и вряд ли кто то ставит на софью Несмотря на то, что должны понимать, что она вовсе не дурочка, а ушлая и весьма продвинутая дама. Но ведь баба же. Да скажи прямо сейчас стрельцам, что им предстоит стоять за Софью, а не за царевич и мужицкого полу. Так больше половины чертыхнулись бы и сплюнули на землю с обиды, что их за дурных держит. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой». Устроившись в уголке и опершись спиной о сырую от конденсата стену, да потирая ушибленные бока о сапоги, читал я стихи Пушкина. «Сколько тут пройдет времени, я сдать не буду. Сколько не отсчитывай секунды или минуты, все равно потеряешься. Восходов до закатов здесь не видать, стена глухая. Так что только маяться и думать, сколько же времени прошло». А ведь если не будет меня долго, так отец, сотник Иван Стрельчин, подымет полк. Вот только на пользу ли то будет. Но серьезный расчет у меня был на те завтраки, что я сделал у Красного Крыльца. Но не полные же идиоты долгороков с Матвеевым, чтобы хотя бы не поговорить со мной, да не посмотреть, не понять, а вдруг я какую-то правду сказал». Так что долго я здесь задерживаться не должен. И даже несмотря на то, что со мной уже произошло, я все равно пребываю в полной уверенности, что пока делаю все правильно. Царица Наталья Кирилловна сидела. Рядом на стуле елозил царь Петр Алексеевич. Мать все пыталась как-то урезонить своего сына, чтобы он серьезно относился к ситуации. Но сколько бы она ни обнимала Петра за плечи, в том числе показывая своими действиями, что имеет власть и право находиться за большим столом рядом с мужем, Петр все равно то и дело уворачивался, стремясь убежать. О такой непосредливости юного царя знали многие. В какой-то момент Милославские даже хотели обвинить Петра в том, что он, как и брат его, скорбен умом, так как не может спокойно выслушать речи никакого достойного мужа. Вот только сравнение Петра и Ивана далеко не в пользу Ивана Алексеевича. Сейчас Иван сидел в углу с детским любопытством, а должен был уже с мужским, рассматривая свои пальцы». Иван Алексеевич выковыривал из-под нестриженных ногтей грязь и словно красочными узорами увлекался тем, что у него получалось из-под них выудить. Артамон Сергеевич Матвеев посмотрел в сторону старшего сына, почившего своего друга, государя Алексея Михайловича. С осуждением покачал головой, искоса поглядывая на Наталью Кирилловну. Он не стал высказывать прилюдно, но подумал, что в таких условиях, когда Нарышкиных могут обвинить в чем угодно, царевич Иван должен был выглядеть словно с картинки, и ногти должны быть пострижены, и волосы мытые, и прилизанные гусиным жиром. Нарышкиным же просто необходимо показывать, что они искренне заботятся об Иване Алексеевиче. «Так что ж ты, дядь, к того думала, мутишь?» После достаточно продолжительной паузы, когда все, кто был приглашен на совет, заняли свои места за столом, спросил Мартемьян Кириллович. Матвеев поморщился. «Не то, чтобы он недолюбливал братьев-царицы. Однако считал, что они еще не доросли до того, чтобы занимать серьезные посты в русском государстве». Артемон Сергеевич помнил льва, Мартимьяна, иных братьев Натальи Кирилловны, еще зажатыми, нерешительными и пугливыми худыми юнцами. Но вот пока он был в ссылке, те видители уже посчитали, что превратились в орлов. А по мнению Матвеева, в этом они очень сильно заблуждались. — И что, патриарха ждать мы не будем? — спросил Иван Кириллович Нарышкин. — Владыку обождать надо. Но есть то, что нам и без него стоило бы обмозговать, – сказал Матвеев, наблюдая за реакцией братьев царицы. Матвеев даже и говоря это, усмехнулся своим мыслям. Да, цыплят посчитали, что они уже взрослые петухи с остальными клювами. Ну, если так и есть, то петухи они самые настоящие. Голову задерут и давай орать. И знают не что крик этот не грозный. Он пусть и громкий, но пустой. А у власти должны быть не петухи, а орлы. Чтобы такой не кричал, но чтоб вида его боялись. Все мыши и все крысы в округе. А таковым себя считал Матвеев. Да и не только он. Многие боялись Артамона Сергеевича. А он уж было дело уверился в своей силе. На том и погорел ранее, когда царю Федору Алексеевичу нашептали о злодеяниях Матвеева, и всесильный боярин был сослан. Ну вот, он теперь здесь. Еще три дня не прошло с приезда в Кремль, но он уже понял, что Нарышкины, получив власть, расслабились. Из головы Матвеева не выходили те слова стрельца, что сейчас в темное сидеть обязан. А Юродивым тот стрелец не был, не был. Но вот не показался он дурнем неразумным. Матвеев видел и оценил взгляд юноши уверенный, несообразный возрасту умный, и вот теперь Матвеев, примерявший до себя роль главы клана Нарышкиных и иже с ними, хотел проверить слова стрелецкого десятника. Пусть у того и были умные глаза, уверенность в своих словах. Но проверить нужно. Это дело быстрое. Достаточно же просто задать прямые вопросы. А что, ежели десятник будет прав в одном? — То что же, может, не лгать и в другом? Золото, серебро? Матвеев чего то был уверен, что десятник Стрелецкий еще что-то не договорил. — Юрий Алексеевич... Обратился Матвеев к Долгорукову. «Вот как на духу, поведай-ка государю нашему, как обстоят дела в Стрелецком приказе. Нет ли там умыслов крамольных?» «А да», — звонким голосом проявил себя государь Петр Алексеевич. «Расскажи-ка, Юрий Алексеевич, как дела у стрельцов? И когда мы пойдем воевать? На Крымле или ляхов бить будем, как батюшка мой?» Застояли стрельцы и поместные без дела. — С первоначалу, Петр Алексеевич, понять надо бы, есть ли войско в России, — настаивал на ответе Матвеев. — Алисброд, токмо. Царица улыбнулась и многозначительно посмотрела на собравшихся мужей. — Мол, вот вам полноценный Артамон Сергеевич Матвеев. Хотели как можно быстрее усилиться его именем, так вот он. Выньте да положьте, выпейте да закусите. Матвеев во всей своей красе. Так вышло, что Наталья Кирилловна более всех остальных общалась с Артамоном Матвеевым. И знает, что это за человек, насколько он волевой и как не терпит рядом с собой слабых до да убогих. Еще раньше, когда был жив царь Алексей Михайлович, чуть ли не каждый день Матвеев наставлял Наталью Кирилловну, как ей вести себя с мужем. Что у него спросить, что ответить? Братья-царицы, которые сейчас сидят за столом и недоумевают, как им кажется, от наглости Матвеева, не знают еще, с кем они связались. Они-то чаще получали подарки от Матвеева или же приглашения на обед. А вот дел, никаких обстоятельных с Ваерином, они не вели. И не знают, каким может быть Артамон Матвеев, когда дела решает. «Но же, Юрий Алексеевич, ты чего не рассказываешь нам, как стрельцы? Изготовлены ли они к походу славному?» Непоседа Петр не забыл о сути вопроса. Более того, и многие присутствующие это знали, если Долгоруков не начнет рассказывать про состояние дел в стрелецком приказе, государь будет гневаться. Он мал, десять летов исполнится лишь скоро, но, коли чего уж думает так будет настырничать, а своего добьется. Ум пытливый у Петра, даже кажется порой, что излишне. Если хочет ответов, то получит их, или же криком и зайдет. «Петруша, шел бы ты погулять? А как придет владыка-патриарх, так я отправлю за тобой», наседничала Наталья Кирилловна. Петр Алексеевич с недовольным видом посмотрел на свою мать, но послушался. И если бы царица предложила погулять еще до того, как Матвеев стал задавать вопросы Долгорукову, так и Петр вовсе бы обрадовался разрешению. Как искренне считал десятилетний царь, сидеть на троне не для него. Сидя сиднем врага не победить. Посмотрев во след, нехотя уходящему царю Петру... Понимая, что придется и ему что-то рассказывать, чтоб не рассориться с десятилетним государем, Долгоруков начал говорить. — Не все ладно со стрельцами. Пыжова отправлял я прознать. — Ай, да ведаю, даже я ведаю, что Пожова стрельцы не поважают. — Ты что же, на ней еще больше желаешь супротив себе стрельцов поставить? — взъярился Матвеев. Живете до праздники празднуете, а где стража Кремля? Когда меня ссылали, тут было не меньше полка разными сотнями или ротами с разных полков. Нынче что видно? Две полусотни стражи. Ты, Артамон Сергеевич, то есть как бы уры подымать напрасленно на нас, а? Подал голос до того молчавший Кирилл Полектович Нарышкин, дед царя, ну и родоначальник рода Нарышкиных. «А ты, Кирилл Полектович, забыл по кто я и что я сделал для тебя?» — зло сказал Матвеев. И тут он увидел, что все смотрят на него как на лишнего. Жили уже эти люди в своих иллюзиях, а приехал Артамон Сергеевич... И нарушил радостный мирок своими вопросами и подозрениями. Того и гляди, выгонят. И могут же. У Матвеева в Москве нет даже его боевых холопов. Хотя бы сотни бойцов, которые встали бы на защиту боярина. А больше Матвеев и никто, ибо не успел получить должность. Он помолчал и вскинул ладонь. «Все, други мои, не вините». «Благо всем желаю, оттого и серчаю». Пошел на попятную Матвеев. «Ну, давайте же послухаем стрельца одного». «Он убил полковника», — воспротивился Долгоруков. «Чего слухать его? А ли то, что посулил злато и серебра, тебя Артамон Сергеевич привлекло?» «Злата? серебра. Вдруг спохватился еще один братец царицы, Афанасий Кириллович. Этот был молод, но уже имел чуть ли не под сто тысяч крепостных и многие иные богатства. И, как видно, хотел еще большего. А вот и послухаем, что скажет и про Слата, усмехнулся Матвеев и обратился к Долгорукову. А ты, Юрий Алексеевич, распорядись, когда бы стрельца того привели. Вот и потолкуем с ним.